Глава двадцать первая. На утро даже воспоминаний от сна не осталось. Проснувшись, Саша на скорую руку выпила кофе с парой крохотных булочек и отправилась в управление полиции Фолинью. Намеченный план надо было выполнять. Девушка не сомневалась, что добьется от инспектора по имени Мауро всего, что ей нужно. Главное, чтобы он оказался на месте и был единственным Мауро в отделении. ведь фамилию его она у Луки не спросила, а звонить тосканскому комиссару не собиралась, заранее зная, что услышит в ответ. Ей повезло. С инспектором она столкнулась при входе, и приглашенный на кофе с пирожными в старинную кондитерскую фолинью инспектор отложил все дела и не особо сопротивлялся славянским чарам блондинки-адвокатессы. Заодно Саша узнала его фамилию, очень подходящую полицейскому офицеру – Беретта. После приятного сладкого перекуса они вернулись в Квистуру, и через несколько минут в руках Александры был листочек с адресами пропавших девочек. Тринадцатилетняя Сильвана Трайша жила почти на окраине Фолиньо, там, где уже начинались улочки Спелло, того района города, что находился за пределами средневекового центра. Первым делом Саша нашла бар по соседству с домом, На её счастье, хозяйкой бара оказалась пожилая круглолицая сеньора, явно скучавшая в отсутствии посетителей. Поток покупателей, забегавших на кофе перед работой, уже иссяк. Теперь они потянутся ближе к обеду. Словоохотливая женщина рассказала, что Сильвана жила с матерью, бабушкой и семьёй тётки. Мать её замужем не было Дом был большой и просторный, места семье хватало. В округе сплетничали, что отцом девочки был некий заезжий римлянин, с которым всё лето встречалась её мать. По другой версии, это был уже заочно знакомый Саше, благородный сеньор Рикардо, владелец виллы Градилони. Ни тот, ни другой в жизни этой семьи после рождения девочки не появлялся. А за 13 лет все сплетни забылись, и никому не было дела до отца Сильваны. Мать так замуж и не вышла. Новая волна сплетен разошлась после исчезновения Сильваны. Говорили, что ее увез отец, неожиданно объявившийся после стольких лет. Но мать девочки уверяла, что это невозможно. Вот и все, что знали соседи. Сильвана просто однажды не вернулась домой. Отправившись на урок музыки в небольшом городке, где все обо всем знают, трудно утаить что-то серьезное. Но никто так и не понял, что же случилось с девочкой. Народ придерживался двух версий. Одна касалась мифического отца, другая была общеизвестной. По дороге в музыкальную школу девочка отправилась гулять в лес, где случайно упала с горы. Это особо не удивило. Сильвана все время тащила домой каких-то зверюшек, то птицу с подбитым крылом, то раненую белку, нередко набивала шишки и даже ломала руку. Сократив путь в музыкальную школу через лес, Она могла погнаться за очередным зайцем, несмотря под ноги. Если бы девочка сбежала из дома или отправилась с кем-то из взрослых знакомых в путешествие, ее бы вскоре нашли. Дальше путь Саши лежал в Биванью. Рейсовый автобус с ближайшей остановки шел как раз по нужному ей маршруту до железнодорожной станции Фолиньо. Он покрутился по соседним улицам, переехал крохотную речку по Большому мосту, и через несколько минут остановился на привокзальной площади. Пришлось признать, что Саша была несправедлива к Фолиньо, он оказался приятным и удобным для жизни городом, спокойным и очень зеленым, а автобусы и поезда уходили отсюда во все концы Италии. Александра полюбовалась на фонтан с черепахами у вокзала и свернула на широкую аллею, с обеих сторон окаймленную высокими деревьями. Отсюда, в двух шагах от вокзала, отправлялись автобусы в маленькие городки Умбрии, лежащие вдали от железнодорожных путей. У всех представления о счастье разные. И об отпуске тоже. Иногда они совпадают, счастье и отпуск. Это может быть нереально белый песок на Мальдивах, или разноцветные рыбки в Красном море, или елисейские поля в рождественских огнях, или занесенный снегом домик в Альпах. С Мальдивами или Красным морем у Саши не складывалось, но ну, совершенно не ее вид отпуска, а вот от Парижа она вряд ли бы отказалась. Однако для полного и безоговорочного счастья ей нужен был маленький средневековый городок, где редко видят туристов, где звон старой колокольни разбивает летнее марево и нагревается под солнцем старый кирпич, и вырастают холмы вокруг. И, ну просто обязательно, иначе счастье совсем не полное, должен быть фонтан на центральной площади, где мох пробивается через старые плиты. А еще запах свежего хлеба из маленькой пекарни ранним утром и старички, играющие в карты в баре вечером, и ленивые толстые коты, сидящие на старой брусчатке. При этих мыслях сердце защемило острой тоской. И Саша вспомнила обещание, однажды данное старому городу с башнями и крепостными стенами на Тосканском холме. Её вечная любовь и ощущение счастья – к Костельмонте, которому девушка обещала обязательно вернуться. Но прежде чем отправиться в любимый город, нужно завершить свои дела здесь. И если иногда обязательства и удовольствия совпадают, это ли не счастье? Тем более в Умбрии с её маленькими – тающими под солнцем городками с черепичными крышами, стертыми ступенями лестниц и темным вином из старых бочек. Путеводитель Lonely Planet, который Саша часто брала с собой в дорогу, гласил, что один единственный день в Умбрии вполне можно провести в Биванье. В одном флаконе с Биваньей у туристов обычно идет Монтефалько, соколиная гора Умбрии. Между ними семь километров. Небезызвестный Павел Муратов – Помнится, тут пешком с чемоданом прогуливался. Спелловские таксисты предлагали такую поездку на полдня, добавляя в маршрут и прекрасный горный городок Треви, и даже Спалетта. Все здесь рядом. «Набиванью вам надо не больше часа», заметил тогда, за обедом в Перудже, маленький маркиз Бальоне. Адрес второй пропавшей девочки привел именно в Биванью. Туда, к родственникам, переехала ее мать после потери дочери. Пока Саша изучала расписание автобусов со скамейки под высоким платаном, поднялся пожилой мужчина и подошел к девушке. Он поинтересовался, куда она собралась. Помог найти ближайший рейс на Биванью и рассказал, что часто приходит сюда, на площадь, выкурить сигарету на скамейке. Здоровье и возраст не позволяют уезжать из дома, но здесь... В окружении убегающих вдаль поездов и скрывающихся за поворотом автобусов он словно сам становится пассажиром, предвкушающим дальние странствия. «Вижу иностранка. Работаешь тут?» «Нет», — сказала Саша. «Приехала на пару недель. Сеньор тут же оживился». «А что видела? И куда поедешь?» В его идеальном путешествии по Умбрии присутствовали Асизи, Спалетта и озеро Тразимена. Когда девушка упомянула Монтефалько и Биванью, старик удивился. «А чего там делать?» «Монтефалько — это вино», — сразу сказал он. «Но дорогое. Тем более его и здесь купить можно. А ехать-то зачем? И что ты не видела в Биванье, когда рядом Асизи?» Спелла, правда, удостоился благосклонного кивка. Тут подошел Саша на автобус, и девушка устроилась на сиденье, предвкушая знакомство с Биваньей. Имя это, рассказал путеводитель, происходит от этрусского слова «мифания», преобразованного потом в «мивания» римлянами, которые были здесь уже в 300 году до нашей эры. Биванья побывало в руках лангобардов и в собственности церкви. Городок оказался в центре сражений между Гвельфами и Гибелинами, его разрушали, перестраивали и восстанавливали и те, и другие. Он много раз переходил от папского государства к герцогству Спалетто, потом под господство Перуджи, пока, наконец, не стал частью итальянского королевства. Здесь до сих пор сохранились древние стены, башни и бастионы, симпатичные средневековые деревенские улочки. Как и Спелло, Биванья входит в клуб самых красивых городков Италии и считается одной из самых привлекательных умбрийских достопримечательностей. По легенде, именно здесь, у Биваньи, святой Франциско разговаривал с птицами, хотя по другой легенде это было у Фалиньо. «На самом деле, — подумала Саша, — большинство умбрийских городков привлекательны, хоть в какой-то мере и однообразны. Вроде те же улочки, переходы, лестницы, дома, но у каждого в то же время свой шарм, своя атмосфера». Биванье же сразу показалось другой — не похожий на соседние местечки. Это был один из немногих старинных равнинных городков. С одной стороны, в Сашиных глазах она много потеряла, расположившись на равнине и лишившись поэтому чисто умбрийского шарма. Но с другой стороны, уставшие от нескончаемых лестниц ноги смогут отдохнуть на нормальных улицах. Взамен Биванья приобрела небольшую речку с милыми пейзажами, проносившимися за окном автобуса. а километрах в пяти-семи находились два очаровательных горных городка – Монте-Фалько и Гуальдо-Катанео. Биванья оказалось совсем небольшой, и Саша почти сразу вышла на главную площадь под названием Пьяцца-Сильвестри. Вдоль площади выстроились старинные дворцы и церкви. В центре расположился фонтан. Прежде чем отправиться по нужному адресу, Саша прогулялась, любуясь зданиями. Центральная площадь напоминала театральные декорации. Может, поэтому Биванья славится своим театром, неожиданно солидным для такого маленького местечка. Но надо было торопиться. Как и во многих других небольших итальянских городках, в полдень жизнь в Биванье замирает надолго. Трудно найти место перекусить, магазинчики и лавочки закрыты, а значит, сложно будет посплетничать с очередной хозяйкой бара. Девушке опять повезло. На углу рядом с нужным ей домом прямо на улице стояли пластиковые столики. Из открытой двери небольшого ресторанчика доносилась музыка. Вместо ожидаемой барменша средних лет в этот раз к Саше, опустившейся за столик, подошла молодая девушка. Саша заказала кофе и бокал содовой с лимоном и пошла за официанткой внутрь к стойке бара. Разговор завязался сразу. Девушке, представившейся Рафаэллой, было скучно и абсолютно нечем заняться. Они обсудили Биванью, красоты Умбрии, скучные маленькие городки, такие привлекательные для туристов и тесные для местных красавиц, мечтающих о покорении больших городов. — Если нет машины, отсюда в воскресенье вообще не выберешься. Автобусы не ходят, — пожаловалась Рафаэлла. «Даже в римские времена Виафламиния, дорога паломников, была более оживлённой, чем теперь», — грустно пошутила она. «А некоторые из Спелла переезжают в Биванью», — сказала Саша. «Мне рассказывали, что там у нас девочка пропала, и её семья переехала в Биванью». «Ты про Лауру Маркони?» «Нет, Барлетти, Даниэла». «Это девочка Даниэла, а мать Лаура. И Берлетти — это фамилия её мужа». В Италии замужние женщины оставляют свою фамилию. Вот ты бы вышла замуж за итальянца и осталась. Как твоя фамилия? Емельянова. Как? Эм, э, да. Тебе бы лучше взять фамилию мужа. Засмеялась Рафаэлла. Ни один итальянец этого не выговорит. Так вот. Саша вернулась к интересующей её теме. Лаура уже переехала. Лаура переехала к матери с остальными двумя детьми. Муж её бил. Он живёт там у вас, в Спелло, а Лаура забрала двух сыновей и вернулась в Биванью. Они ещё маленькие, дочка была старшей. Сволочь какая! Возмутилась Саша. С тремя детьми ещё и бьёт. А она ему детей рожает, о чём только думает. Так поэтому и бьёт, сказала Рафаэлла. Говорят, девочка-то не от него. Гуляла Лаура с каким-то крутым мужиком и забеременела. А Пьетро тоже с ней встречался и сначала думал, что его ребёнок. Поженились. А тут слухи пошли всякие, да и родила раньше срока. В общем, так и не простил, вот и бил. А когда она к матери переехала, приезжал сюда много раз, умолял вернуться. Сыновья у них общие, а девочки и нет теперь. Так может он девочку-то... Нет, полиция его бы быстро расколола. Мы сначала так и подумали. Его даже в участок забирали. Это мать Лауры моей матери рассказывала, а та уж мне. Всё боится, что я тоже от какого-нибудь крутого залечу, а он не женится. Это не Милан, тут у нас всё строго. Да где ж его этого крутого найдёшь? А Лаура где нашла? Она летом подрабатывала где-то горничной, вот и нашла. А может, врут всё? И эта дочь Пьетро... Ну, девчонка-то пропала. И Пьетро теперь ездит, умоляет Лауру вернуться, ведь между ними больше никто не стоит. Александре пора было возвращаться. Скоро уходил ее автобус в Фолиньо, дальше был длительный перерыв в расписании, а в Биванье делать было больше нечего. Она расплатилась с Рафаэлой, оставив щедрые чаевые, и побежала на остановку. И снова, глядя в окно автобуса, девушка вздохнула и загрустила по Тоскане. Она скучала по мягкой линии холмов, особенному свету, который не встретишь в других частях Италии, и знаменитым тосканским туманом, хотя Умбрия ей очень нравилось За окошком проносились кипарисы, небольшими группками выстроившиеся вдоль обочины. Но гораздо чаще здесь встречались старые раскидистые деревья, стеной закрывающие дорогу. Автобус нырял в аллеи, накрытые старыми кронами, как куполом, и они выводили то в поля, то в роще, а то и фермерские домики мелькали сквозь ветви. Оливы здесь восхитительно красивы, как будто усыпаны серебром под солнцем. Среди серебряных деревьев ярко вспыхивают алые огоньки маков. На вокзале в Фолиньо девушка взяла такси. Следующий автобус до Спелло ожидался лишь через час, а терять время не хотелось. Вернувшись домой, Саша записала все, что узнала о семьях двух пропавших девочек. Вспоминая разговор с барменшей в любимом кафе, И сравнивая истории двух пропавших девочек, она была почти уверена, что знает, кто был их отцом. По крайней мере, кому молва отцовство приписывала. Но какое это имеет отношение к их пропаже, и тем более к убийству Вероники, она не могла себе представить. Вполне возможно, что Даниэла действительно подвернула ногу и упала с горы. Это она осталась одна на полянке в лесу, на горе Субазио, когда две другие девочки – Вернулись домой за водой. Как говорили подружки, а Саша прочла их показания в папке с делом о пропаже Даниэлы, солнышко припекало и хотелось пить. Даниэла же чувствовала себя прекрасно и сказала, что ей лень спускаться в город, а потом снова подниматься на гору. Подружек не было около получаса, и когда они вернулись, поляна была пуста. Даниэла могла передумать и пойти за ними, Или решила от скуки погулять вокруг и оступилась. чтобы там ни было, больше девочку никто не видел. А с тех пор прошло уже два года. Куда делась Сильвана, Саша даже представить не могла. От дома до музыкальной школы идти не так уж далеко. Куда и зачем свернула девочка, а может, села в чью-то машину, так и не установили. И сейчас, спустя почти три года, это могло выясниться лишь случайно.